Рейх Садлер над Атлантикой. Мы уже сказали о том, что по личному приказу Гитлера незадолго до взятия Берлина советскими войсками были построены два самолета, способные совершить перелет без дозаправки в 8000 километров. Этого хватило бы для марш-броска через Атлантический океан. Однако, по мнению многих специалистов, такой побег был невозможен. Просто потому, что самолет Гитлера обязательно бы сбило американское ПВО, как только он бы покинул территорию Берлина. Если только они вообще собирались сбивать этот самолет. В таком случае бежать фюреру помогли некоторые люди из американского командования. Кто были эти люди? Можно только догадываться. Но, учитывая тесные связи Гитлера с влиятельнейшими американскими банкирами и промышленниками, и сотни нацистов, взятых под крыло ЦРУ, версия Бернсайда выглядит вполне убедительной. По версии ученых, Гитлер взлетел и добрался до границы с Данией. Это было место, где все еще находился военно-морской флот Германии. Во главе был адмирал Дениц. У адмирала были свои корабли, в том числе и подлодка. В районе, севернее Гамбурга, в окрестностях города Киль, рядом с Травенюнде, самолет приземлился там в поле. Гитлер поднялся на подлодку. Их было несколько. И вместе со своей женой и вещами отправился в сопровождении конвоя из подлодок в сторону Аргентины. Дорога заняла два с половиной месяца. Они прибыли в Аргентину 19-20 июля 1945 года, так что это был долгий путь. В последние годы стало появляться все больше и больше исследований, причем опирающихся на документы, где говорится о том, что Гитлер действительно смог выбраться из осажденного Берлина. Историки установили что Мартин Борман, который к концу войны стал одним из важнейших лиц рейха, еще в 1943 году спланировал и осуществил операцию «Полет Орла». Ее целью был вывоз из Германии золотых слитков, драгоценных камней и других ценностей. Большая часть этих схронов находилась в Южной Америке. Туда же решили переправить и самый ценный груз рейха – фюрера и его ближайших приближенных. Операция по переброске вождей Рейха называлась «Огненная земля» и включала в себя несколько этапов. Руководители южноамериканских стран отнюдь не горели желанием прятать у себя одиозных главарей поверженной державы, но деньги сделали свое дело. Это подтверждается неоспоримыми фактами. Так, золотой запас Аргентины, который в 1940 году равнялся 346 тоннам, к 1945 году достиг 1143 тонны, что соответствует сумме примерно в полтора миллиарда долларов. А золотой запас Бразилии за тот период вырос с 50 до 346 тонн. 28 апреля 1945 года операция вступила в завершающую стадию. В ту ночь в бункере Фюрера присутствовали самые близкие люди. Ева Браун, Борман, Герман Фегелейн, группин Фюрер СС, женатый на Гретль Браун, сестре Евы. В сопровождении шестерых солдат СС Фюрера и Еву Браун и Овчарку. Блонди провели в секретный бункер, где их ожидали двойники. Затем группа беглецов по тоннелям берлинского метро покинула бункер. Рассекреченные недавно документы из архивов ФБР содержат поразительные данные. Вот донесение от 18 января 1948 года. Авиаинженер Ганс Бауэр свидетельствует. 30 апреля 1945 года в 16 часов 15 минут в центре Берлина он видел одетого в светло-серый костюм Адольфа Гитлера у самолета «Юнкерс-52». Есть подтверждение наблюдателей, что в это время, 30 апреля, легкий самолет покинул горящий Берлин. Есть сообщение, что из Гамбурга ушла подводная лодка с неизвестными неопознанными лицами на борту и, возможно, среди этих лиц была одна женщина. Последовал короткий перелет в Темирдадский город, бывшую базу кайзеровских цепелинов, оттуда, в Травенюнде, аэродром на немецком побережье Балтики. Здесь беглецы пересели на другой самолет, который с фюрером и его окружением взял курс на Испанию. В период между 27 и 30 апреля 1945 года Гитлер был переправлен в Барселону специальным рейсом «Юнкерса-290». Вместе с Евой Браун в число пассажиров самолета вошли 13 видных нацистов, включая Мартина Бормана и Генриха Мюллера. Гитлер пробыл в поместье близ Барселоны около полутора месяцев, поправляя здоровье. Испания представлялась ему Своеобразным трамплином для переправки в Аргентину. Именно в Барселоне Гитлер и Ева Браун получили новые документы. Паспорта для тысяч нацистов были отпечатаны еще в феврале 1945 года. Они очень хорошо подготовились. Испанский диктатор Франко поддерживал отношения с гитлеровским режимом, хотя не особо это афишировал. Именно с его разрешения вблизи Канарских островов на острове Фуэрте-Вентура была построена сверхсекретная база нацистов в Винтер, где беглецов ожидала подводная лодка типа XC, единственный тип немецких субмарин, способный пересечь Атлантику. Длительный подводный переход стал возможен благодаря шнуркелю, специальной трубе, один конец который находился над поверхностью воды и использовался для забора воздуха и вывода в атмосферу выхлопных газов. Благодаря этому устройству подлодка могла двигаться и ночью, и днем. Ночью на дизельной тяге, днем на электродвигателях. 28 июля 1945 года Подлодка Ю-518 около двух часов ночи всплыла неподалеку от берега аргентинского города Некочиа. Важных гостей встречала специальная группа под командованием того же Германа Фегелейна. Он прибыл в Аргентину на пять дней раньше, чтобы устроить фюреру достойный прием. А тем временем разведки шли по его следу. В документе ФБР от 21 сентября 1945 года информатор утверждает, что три аргентинских министра встречали подводную лодку, на борту которой находился Гитлер. Далее, уже в запросе 245 от 17 февраля 1955 года, ЦРУ просит ФБР вновь опросить свидетеля, пять лет назад встречавшего фюрера в Буэнос-Айресе, еще в середине... 30-х годов нацисты скупали землю в Аргентине и основывали там свои колонии. По признанию местных жителей, там есть целые области, где разговаривают исключительно на немецком и свято чтут традиции Фатерланда. В одно из таких мест, поместье под названием Сан-Рамон, расположенное неподалеку от города Сан-Карлос де-Боррелочи, и направился высокопоставленный гость со своей свитой. Повар Кармен Туринтуихи впоследствии вспоминал, что на период пребывания важных гостей целых девять месяцев ему пришлось отказаться от приготовления мясных блюд и готовить исключительно овощные. Пока беглецы наслаждались тишиной и покоем этого затерянного в дебрях Патагонии поместья, верный подручный готовили постоянную резиденцию виллу Иналька, расположенную в 90 километрах от Сан-Рамона, на границе Чили, неподалеку от деревни Вилья-Ангастура. Через 9 месяцев обслуги из Сан-Рамона объявили, что гости, с которыми они едва не сроднились, погибли в автомобильной катастрофе. Хозяева запретили впредь что-то рассказывать о своей службе. Тем временем беглецы перебрались в супернадежное убежище «Иналька», Особняк с десятью спальнями, построенный знаменитым аргентинским архитектором Алехандро Бустильо. Поместье, расположенное в горной местности на берегу озера Науэляпи. Все подходы и подъезды к нему надежно охранялись. В лесу расположились скрытые посты. Еще один из постов находился в башне сарацинов. В высоченном каменном строении, откуда прекрасно просматривались подъезды с воды и воздуха. На озерных волнах покачивался гидросамолет, который в любой момент мог унести своих пассажиров в убежище, расположенное на горных перевалах на Чилийской границе. Как мы уже знаем, в Сан-Карлос-де-Барилочи собралось немало известных нацистов. Вопреки утверждениям о том, что фюрер подверг себя пластической операции, люди, видевшие его после бегства, утверждают, что это не так. Единственное, в чем он изменился, сбрил знаменитые усики. Все остальное – лицо, прическа, губы, нос – осталось прежним. Например, бывшая медсестра Мафальда Ботинник утверждала, что видела Гитлера в 1951 году, когда он приезжал в одну из частных клиник, навещая кого-то из соратников. Она видела фюрера во время войны и, обнаружив его в аргентинской глуши, сразу узнала. Гитлер был прежним, разве что чуть посидел и обрюзг. Но черты лица, голос, властность остались прежними. Видел фюрера и Эрнан Анчин, работавший плотника у бывшего диктатора Хорватии Павелича, тоже нашедшего себе приют в Аргентине. Сохранилось письмо нацистского генерала Зейдлица, датированное 1956 годом. Он сообщает, что собирается присутствовать на встрече в Аргентине Гитлера и хорватского фюрера Павелича,